Глава 3. Я подрулил к бензоколонке «Саноко», и из гаража вышла хорошенькая белокурая девушка в ярко-красной бейсболке с надписью «Сент-Луис-Кардиналс». «Саноко. Нефтяная компания». «Заправьте, пожалуйста. Кстати, как далеко отсюда до Галина?» Она нагнулась, опершись руками о колени. Я заметил, что ногти у нее коротко подстрижены, и два из них совершенно почернели. Словно на них упало что-то тяжелое, и кровь выступила под кожу. Да так там и осталось. — Галин? — О, мили четыре! Езжайте прямо по этой дороге до перекрестка, там направо, и через несколько минут будете на месте. Она вставила в бак заправочный пистолет, а я взглянул на Саксоне. Та улыбалась, но... Очевидно, нервничала, как и я. «Ну?» — я взмахнул рукой. «Ну?» — она согласно наклонила голову. «Ну, детка, мы почти приехали. Да. В ту самую страну смеха. В страну маршала Франца». Дорога то полого опускалась вниз, то поднималась, что не могло не радовать после прямой монотонности автомагистрали. Мы миновали железнодорожный вагон-ресторан, как настоящий, потом лесной склад, откуда свежо пахнуло срубленным лесом, потом в ветеринарную клинику, откуда слышался отчаянный лай больных перепуганных собак. На перекрестке висел изрешеченный пулями и дробью знак «Стоп», рыжий от ржавчины. Рядом стоял мальчишка с поднятой рукой. Он казался довольно безобидным, хотя, признаюсь, у меня в памяти всплыла пара сцен из обыкновенного убийства. Обыкновенное убийство 1966. Знаменитый документальный роман Трумана Капоте 1924-1984 о немотивированном убийстве канзасской семьи двумя юными психопатами. Вообще-то обыкновенным убийством роман был окрещен при публикации в журнале «Иностранная литература», а более точный перевод названия «In Cold Blood» — это «Хладнокровно». В Галин. Мы сказали, что нам по пути, и чтобы он садился. У него были курчавые рыжие волосы, и каждый раз, когда я смотрел на него в зеркало заднего вида, то или встречал его взгляд прямо мне в глаза, или же его огненная шевелюра перекрывала видимость. — Едете в Галин, ребята? Я заметил у вас коннектикутские номера. — Хм, коннектикутские? — он проговорил с ударением на «ти». Вы что же, так и доехали из Коннектикута до Галина, да? Я вежливо кивнул и посмотрел на него в зеркало. Небольшой зрительный контакт, старая игра в гляделки. Да, выходит, что так и доехали. Ух ты, от Коннектикута до Галина! Саркастически заметил он. Ничего себе поездочка! У меня хватало подобных оболтусов в классе, и потому его развязность меня не задела. Хиппи! Захолустный! Для полноты картины не хватало только майки с надписью «Кис» и полоски трусов над джинсами. «Ты здесь живешь?» — повернулась к нему Саксони. «Да?» «Знаешь Анну Франс?» «Мисс Франс? Еще бы!» Я рискнул снова взглянуть на него в зеркало. Его глаза все так же смотрели на меня, но теперь он удовлетворенно грыз ноготь. «А вы, ребята, приехали к ней?» «Да, нам надо с ней поговорить». «Да?» Что ж, она, тетка, в порядке. Он шмыгнул носом и заерзал на сиденье. Правильная дамочка. Никаких тебе закидонов, понимаете? И вдруг мы оказались там. Миновав небольшой подъем, проехали белый домик с двумя тонкими колоннами и фонарным столбом с вывеской «Дантиста» на газоне у крыльца. Дальше была мастерская по ремонту косилок «Дажене». Сарайчики... В серебристо-голубой жести торговое предприятие Монтгомери Уорда. Пожарная команда широко распахнутыми воротами боксов, но без единого пожарного автомобиля внутри и бакалейная лавка, рекламирующая пятидесятифунтовый мешок собачьего корма Пурина со скидкой только на этой неделе. Вот так. Вот где он написал все свои книги. Вот где он ел, спал, гулял, общался с людьми. Покупал картошку, газеты и бензин для своей машины. Большинство здешних людей знали его. Знали маршала Франца. Главная часть города находилась по другой стороне железнодорожных путей. Когда мы приблизились к переезду, шлагбаум начал опускаться и зазвенел предупреждающий звонок. Я возрадовался от срочки. Все, что откладывало нашу встречу с Анной Франц, горячо приветствовалось. Я всегда любил останавливаться и ждать, когда проедет поезд. Помню, как мы частенько мотались через всю страну на 20 веке или Супер Чифе, когда родители были еще женаты. Когда мы подъехали к шлагбауму, я выключил мотор и положил руку на спинку сиденья Саксони. Оно было горячим и липким. Выдался один из тех летних дней, когда воздух кажется мягким свинцом, а облака не могут решить то ли пролиться ливнем, просто проследовать дальше. — Можете высадить меня здесь. — А ты не подскажешь, где живет мисс Франс? Он просунул худую руку между нашими сиденьями и ткнул указательным пальцем вперед. — Езжайте до конца улицы. Тут примерно три квартала. Потом сверните направо, на Конноли-стрит. Ее дом номер восемь. Если пропустите, спросите здесь любого. Любой скажет спасибо, что подвезли. Он вылез из машины и в развалку направился прочь, и я увидел, что на задних карманах у него нашиты цветные заплатки. Одна изображала кукиш, а другая пальцы буквой В, пацифистскую Викторию. Обе заплатки были красно-бело-голубые, а пальцы усыпаны звездами. Поезд оказался товарняком вагонов под двести и еле полз. Целый парад. Эри Ла Каванна. Чесапик Йогайо. Ситрейн. Каждый вагон постукивал на стыках громко, равномерно, по-своему. Наконец проехал уютный кирпично-красный служебный вагончик с парнем в высоком квадратном окошке, который читал газету и дымил трубкой, отрешившись от окружающего мира. Очень мне все это понравилось. Когда поезд миновал переезд, красно-белый полосатый шлагбаум пошел вверх медленно-медленно, как будто устал и был не в настроении вставать. Я завел мотор и перевалил через пути. В зеркале заднего вида я заметил, что сзади никого нет. Видишь? Тут не то, что на востоке. Что не то? Мы простояли на переезде минут пять-восемь, верно? Ну, а на востоке за пару минут уже образовался бы хвост из машин, миль на десять. А здесь? Да просто оглянись. Сакса не оглянулась и ничего не сказала. Видишь, ни одной. В этом разница. Угу. Томас, ты вообще представляешь, куда мы добрались? Осознал, что мы действительно здесь. Пока что стараюсь не думать об этом. Аж брюхо пучит. Не то слово. При мысли о предстоящем разговоре с Анной Франц меня охватывал натуральный ужас. И чем дальше, тем больше. Но я не хотел, чтобы об этом знала Саксони. Я прокручивал в голове каждое слово Дэвида Луиса. Как он там называл Анну? Ведьма. Психопатка. Во избежание беседы я открыл окно и сделал глубокий вдох. Воздух. Пах горячей пылью чем-то еще. Эй, Сакс, смотри, барбекю! давай пообедаем». На лужайке между спортивными товарами «Фенда» и страховой компанией «Гласса» был раскинут большой зеленый шатер. За красными раскладными столиками под ним сидели человек двадцать, еле и беседовали. Намалеванный от руки транспарант возвещал, что здесь проходит ежегодный пикник львиного клуба. Поставив машину рядом с замызганным пикапом, я вышел. Воздух был недвижим, Пропитан ароматом дыма и жарящегося мяса. Подул легкий ветерок, и тут же стих. Я хотел было потянуться, но... Взглянул на едоков и замерз столбом. Почти все они прекратили есть и смотрели на нас. Кроме одной симпатичного вида женщины с короткими черными волосами, которая лавировала между столиков, с двумя коробками булочек для гамбургеров, все остальные будто окаменели. Толстяк в соломенной шляпе, Нацелившийся запустить зубы в свиное ребрышко, женщина, льющая кока-колу из пустой банки в полную чашку, маленький мальчик, поднявший двумя руками над головой плюшевого бело-розового кролика. Что это? Ода греческой вазе, пробормотал я в пространство. Ода греческой вазе, 1819, стихотворение Джона Китса. Существует как минимум четыре русских перевода. Я наблюдал, как женщина с булочками для гамбургеров вскрыла коробку вилкой для барбекю. Остальные пребывали в оцепенении еще секунд десять. Потом чары развеял рев мотора. Оказалось, грузовик привез пегую лошадь с белой гривой. Один из мужчин уже ровне улыбнулся и помахал лопаточкой в пятнах соуса. «Тут хватит на всех, ребята!» «Подходите и поддержите галинских львов!» Мы двинулись вперед, и он одобрительно кивнул. На одной из скамеек было свободное место, и Саксо не села, а я пошел к дымящимся жаровням. Мой новый знакомый очистил блестящие прутья от жира, встряхнул его в огонь и крикнул через плечо, чтобы принесли еще ребрышек. Потом взглянул на меня и постучал по жаровне. Из то «Проделали такой путь, чтобы попробовать моих свиных ребрышек?» У него была толстая белая поварская рукавица с коричневыми пятнами соуса на ладони. Я бессмысленно улыбнулся и хохотнул себе под нос. «Вот видишь, у меня ребрышки, а у Боба Шотта вон там, гамбургеры. На твоем месте, впрочем, я бы не стал их брать, потому что Боб доктор и может попытаться вас отравить, чтобы получить пару новых клиентов». Боб пришел, что ничего смешнее в жизни не слышал, и огляделся вокруг посмотреть. Все ли хохочут вместе с ним? А вот мои ребрышки — это да. Проверьте, не пожалеете. Я тут держу рынок, и это мясо привезли только сегодня утром. Высший сорт. Он указал на жарящиеся ребрышки. Их поливали красным соусом, и горячий жир капал на угли, которые, в свою очередь, почти непрерывно шипели. Пахло восхитительно. «Конечно, Дэн, конечно. На самом-то деле это просто остатки, которые ты не смог продать на прошлой неделе». Взглянув через плечо на Саксони, интересно, как ей эти острики, самоучки я удивился. Она от души смеялась. «Ладно, приятель, не будем отвлекать тебя от еды. Чего желаете вы, ваша леди?» Дэн, местный конферансье, сверкал лысиной, только по бокам головы оставались короткие русые и пряди на толстой красной гладкой физиономии немало свиных ребрышек съел он должно быть за эти годы выделялись темные дружелюбные глаза одет он был в белую футболку мятые рыжие штаны и черные рабочие ботинки в целом он напоминал мне умершего пару лет назад актера джонни фокса печально известного тем что поколачивал жену однако в ковбойских фильмах он всегда играл трусливого мэра или лавочника, вроде того, который боится бросить вызов Далтонской банде, когда они врываются в городок и начинают все крушить. Далтонская банда, банда грабителей, костяк которой составляли четыре брата Далтона, Граттон, 1861-1892, Уильям, 1863-1894, Роберт, Роберт, 1870-1892, и Эммет 1871-1937. Начинали свою деятельность в правоохранительных органах, затем переключились на конократство, потом стали грабить поезда, банки и так далее. 5 октября 1892 года при попытке ограбления банка в канзасском городке Коффивилл, град и еще двое бандитов погибли. Эммет был ранен, отсидел 15 лет в тюрьме и благополучно перековался. абил был застрелен через два года после самоубийственного Коффивилдского рейда. О братьях было снято превеликое множество фильмов. Отец то и дело приводил домой типов наподобие Джонни Фокса. Они всегда казались поражены тем, что он действительно пригласил их на обед. Отец заходил в дом и от самой двери кричал «Эстер!» нашей кухарке, что к обеду будет гость. Если я был в комнате вместе с мамой, она непременно стенала и возводила глаза к потолку, словно там был написан ответ. «Твой отец отыскал еще одно чудовище», — говорила она, и устало вынимала себя из кресла, чтобы, по крайней мере, стоять, когда он появится в дверях со своим новым приятелем на буксире. «Мэг, посмотри, кто к нам пришел», — гласил отец с рыбковатым и в то же время шкадливым видом. «Джонни Фокс! Ты ведь помнишь Джонни?» Джонни на цыпочках выходил вперед и осторожно пожимал маме руку, будто она электрический угорь и вот-вот ударит током. В ее присутствии все цепенели, и, несмотря на ее неизменную вежливость, чувствовали, что она их на дух не переносит, что, будь ее воля, ноги бы их не было в этом доме, не говоря уж за столом. Но обед проходил хорошо. Говорили о картинах, в которых снимались, сплетничали, обменивались пикантными новостями. По завершении трапезы Джонни, или кто-нибудь другой такой же, со всей возможной скоростью ретировался подобострастно благодаря маму за великолепный обед. Однажды кинооператор по имени Уитни, который проломил своей жене голову тостером и получил за это 30 суток, так спешил удрать, что споткнулся о резиновый половик и растянул связки. Когда гости удалялись, родители обычно перемещались в гостиную. Отец закуривал сигару Монте-Кристо, а мама, повернувшись к нему спиной, занимала боевую позицию у окна. «Это не тот тип, — как бы между делом спрашивала она, — который колотит свою жену, ограбил кафетерий, разводит бойцовых псов» переправляет через границу мексиканцев. Отец выдувал длинные серые облака дыма и скашивал глаза на кончик сигары. Счастливый человек. Да, верно. Он всего две недели как вышел из тюряги. Брайсон боялся, что придется на роль мэра подыскивать кого-то другого. Повезло, что его жена решила отозвать заявление. Повезло, правда. Мама старалась придать своим словам больше цинизма, но безуспешно. И в результате звучало это так, будто она действительно радовалась за Джонни. «Интересный парень. Интересный парень. Лет пять назад я работал с ним на одной картине. Он все время либо пьян был в стельку, либо охмурял эту уродину, помощницу режиссера. Восхитительно. Ты подбираешь всех очаровашек, Стивен». Это длилось, пока отец не докуривал сигару. Потом он или приближался к маме сзади и клал руки ей на талию, или выходил из комнаты. В последнем случае она оборачивалась и долго смотрела на дверь. «Так ребрышки или гамбургер?» «Простите?» «А, ребрышки!» «Да, ребрышки, это будет прекрасно!» Дэн зачерпнул несколько красных, шипящих кусков и положил на большую желтую тарелку рядом с двумя булочками. Жир с ребрышек потек по тарелке и стал впитываться в булочки. С вас два пятьдесят, а развлечение бесплатно. Я взял две Кока-Колы и вернулся к столу. Рядом с Саксони сидела седая старушка с морщинистыми впалыми щеками и черно-коричневыми зубами, и что-то втолковывало ей тихой скороговоркой. Мне это показалось несколько странным, но Саксони внимательно слушала, и когда я поставил перед ней тарелку, то даже не шевельнулась. Слегка обиженно я взял одно из ребрышек, но обжегся и уронил на стол. Я не думал, что произвел так много шума, но когда оглянулся, все опять смотрели на меня. Как я этого терпеть не могу? Я из тех людей, что заказывают бифштекс, а когда официант вместо этого приносит рыбу, берут и едят рыбу, только бы не устраивать сцену. Не люблю споров на людях, праздничных... Тортов на день рождения в ресторане. Терпеть не могу спотыкаться и шумно портить воздух. В общем, ненавижу, когда люди замирают и смотрят на тебя в течение бесконечных секунд. Я улыбнулся окружающим, словно говоря: "Ну что я зачучила? Но это не помогло. Они все пялились и пялились. Томас! Пришла на помощь милая Саксония. Что? отозвался я рыком раненого вепря. Она подобрала ребрышко и положила обратно мне на тарелку. — Познакомься, это миссис Флетчер. — Миссис Флетчер, это Томас Эбби. Старушка протянула руку над столом и энергично пожала мою. На вид миссис Флетчер было лет шестьдесят восемь-шестьдесят девять. Я представил, как она заправляет на местной почте или держит киоск с попкорном и конфетами в фойе кинотеатра. Едва ли она провела жизнь на воздухе, под солнцем. Кожа у нее... Не была сухой змеиной, скорее белой, как у человека, привыкшего находиться в помещении, белой и начинающей сереть, словно старая открытка. — Как поживаете? Я слышала, вы хотите остановиться здесь на какое-то время? Я взглянул на Саксоне, удивляясь, сколько она успела рассказать этой миссис Флетчер. Она подмигнула мне и вгрызлась в свиной ребрышко. — Так, может быть, хотите снять комнату? — Что ж, да, возможно. Но пока, видите ли, мы еще не знаем, как долго здесь пробудем. Какая разница? У меня внизу так много места, что я могу сдавать первый этаж под кегельбан. Под два кегельбана. Она достала из сумочки черный с золотом пластмассовый портсигар и вытащила тонкую 100-миллиметровую сигарету. Щелкнув черной зажигалкой и крикет, старушка глубоко затянулась, отчего на сигарете образовался длинный столбик пепла. Пока она говорила, столбик удлинялся и обвисал, а она все не стряхивала и не стрякивала. «Дэн, а ребрышки аппетитно смотрится. Положишь порцию?» «Конечно, Гузи». «Гузи». Придурковатая по-английски. «Слышите? Он зовет меня Гузи. Все друзья так меня зовут». Я кивнул. соображая не будет ли невежливо продолжить есть, пока она говорит. А то, что вы там не женаты, меняет не волнует. Она глядела каждого из нас по отдельности и постучала по безымянному пальцу левой руки. Мне, собственно, что? Эх, жалко в дни моей молодости на эти вещи смотрели иначе. Уж я бы развернулась, поверьте мне. Я взглянул на сакса не ожидая, что она ответит, но она смотрела на миссис Флетчер. Старушка хотела что-то сказать, но осеклась и побарабанила пальцами по столу. Я сдам вам мой первый этаж. «Я сдам его вам за 35 долларов в неделю. Нынче вы не найдете таких цен ни в одном мотеле поблизости. Еще у меня там хорошая кухня». Я хотел сказать, что это нужно обсудить, но тут Дэн принес тарелку. «Что ты скажешь насчет 35 долларов в неделю за мой первый этаж, Дэн?» Он скрестил руки на животе и сквозь зубы втянул воздух. Звук получился как у парового утюга. «Вы, ребята, собираетесь на какое-то время остановиться в Галине?» Не знаю, может быть, у меня просто паранойя, но его голос звучал явно менее приветливо. Прежде чем я успел ответить, вмешалась Саксони. «Вы не подскажете, где нам найти Анну Франс? Мы очень хотели бы написать книгу про ее отца».